которая укоризненно прошипела. «Сам во всем виноват!» Пошли в столовую обедать. Гермиона показала им целую горсть превосходных пуговиц для пальто, которые получила на уроке трансфигурации, от чего Рону легче не стало. «Что у нас во второй половине дня?» — спросил Рон. «Защита от темных искусств», — тотчас отрапортовала Гермиона. «А почему это у тебя против всех уроков Локонса?»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 Как здесь замечательно! Дома со мной происходили странные вещи, а я и не знал, что это волшебство. Но потом получил письмо из Хогвартса и все понял. Мой папа молочник, так он и сейчас не верит в магию. и Я хочу послать ему много-много всяких фотографий. Будет здорово, если он получит твою. Он умоляюще взглянул на Гарри.